В зале установилась неправдоподобная тишина. У конспектирующей с начинающим каменеть лицом женщины ручка приросла к блокноту, такими не ложащимися на бумагу были отцовские слова. Отцу внимали уже не как, пусть парадоксальному, но партийному лектору, а как экстрасенсу, новоявленному психотерапевту, медиуму, впавшему в транс». Только бы не вздумал вызывать дух Ленина, испугался ли он. «Мы оказались в положении декабристов», — продолжил отец, — «то есть страшно далекими от народа, но с одной поправкой мы взяли власть. Все семьдесят лет мы жили неизмеримо лучше народа, слаще ели, пили, а в последние двадцать лет еще и поездили по миру, посмотрели, как там». Мы увидели, что наша хорошая жизнь — дерьмо в сравнении с той. И мы решили открыто и бодро двинуть себя и народ к новой жизни. Но народ не пошел, не принял подлец нашей милости. Он бы пошел в лагеря, отвоевывать Польшу, Финляндию и Аляску, построил бы еще один бам, осушил Каспийское море, пустил вспять реки, чтобы они затопили города, но не пошел за нами в трудовой, правовой, изобильный европейский рай. Не отдал родимую очередь за водярой, гудящий как улей, родной завод, где можно ни хрена не работать, сидящий на дотации у государства колхоз, Никчемную контору, где десятилетиями миллионы бессмысленно протирают штаны с девяти до шести. У нас закружилась голова от успехов. Мы купились на мнимую покорность народа, кажущееся его неучастие в собственной судьбе. А он, мерзавец, переначал жизнь под нами на свой ублюдочный манер. Выкопал гад навозную яму, в которой, опившись, подыхает и тянет нас за собой. А мы, с величайшим изумлением в голосе, произнес отец, не хотим. Мы хотим жить в особняках, пить баночное пиво, ездить на мерседесах, отдыхать на Канарских островах. Мы подтянулись в саунах и бассейнах, на теннисных кортах. Нам нравятся видеокамеры и доллары, но наш народ, мразь, не может нам этого дать. Да пусть гадина подавится своим Лениным. Его поганые трясущиеся руки изначально враждебны такому тонкому инструменту, как видеокамера. Уже выкачали почти всю нефть, вырубили под корень леса, а долларов – Все равно не хватает. Да, в перестроечные годы мы увидели истинное лицо своего народа и ужаснулись. Это лицо дебила, уголовника, вурдалака, лицо настоящего коммуниста. Но других народов у нас не осталось. Мрачно подытожил отец, как уронил ведро в колодец. «Конечно!» продолжил, хмыкнув. Ни одно поколение марксистов мечтало по коммунистически править некоммунистическим, трудолюбивым, законопослушным народом. Но это увы несбыточная мечта. Попавшийся народ или погибает, или обдираясь в кровь, уходит, или же превращается во вполне коммунистический Мы воспитали самый коммунистический народ в мире. Это прискорбно, горько, негуманно, но если мы не хотим, чтобы народ пожрал нас, как пожрало Франкенштейна созданное им чудовище, мы должны править, удовлетворяя глубинным запросам нашего народа коммуниста, которые Давно определяются и формируются отнюдь не нами на наших бестолковых съездах и пленумах, а им самим. Вот что страшно. Народ уже понял, что мы кость в его горле, проходимцы, уставшие от развала и безумия коммунизма, изменники, возмечтавшие жить по-европейски, возжаждавшие сытенького покоя, тогда как народ жаждет голодных кровавых судорог. «Я не понимаю», — растерянно произнес отец, «почему народ до сих пор нас терпит?» Номинально мы в кабине паровоза, но состав идет в розовеющем тумане своим путем. Скоро хлынет кровь. Мы не можем ни притормозить, ни поддать пару, Даже не видим рельсов, по которым идет состав, Разве что всемерно усилить, укрепить госбезопасность, Но, боюсь, поздно. Если мы хотим жить, если нам дорога великая идея, Мы должны стать плоть от плоти, Кровь от крови народа коммуниста. Голос отца начал каменеть, как, впрочем, и лицо соседки Леона, твердой рукой возобновившей конспектирование. «Не мы семьдесят лет назад заложили программу в этот компьютер», — гремел отец. «Не нам, не учим, следовательно, вносить коррективы. Программа будет доведена до конца, с нами или без нас. Но лучше, конечно, с нами. Компьютерная сеть защищена». От всевозможных посягательств. Как бы мы ни лупили по клавиатуре, Как бы ни насиловали процессор, Нам не переиначить программу. А потому... Выдержал немую, оглушительную паузу. Выбросил вперед руку, Как будто швырнул камень в морду сомневающимся. и сомнения! Будь они прокляты!» Зал заревел, Зааплодировал, затопал, они устали от неопределенности, от абстракционистского смешения красок, от нерешения вопросов. Хотелось определенности, хотелось черно-белого, хотелось решать вопросы силой и страхом, как только и могли эти люди. Потому-то никакие вопросы в стране не решались не к тому национальному, о котором завывают недобитые писателишки-почвенники. Переревел зал отец, илеону сделалось за него страшно, так он набычился, побагровел, так страшно вздулись у него на шее жилы, не к тихому крестьянскому ладу, чтобы плыть в избе, как в подводной лодке, Не к березкам, полям и родительским погостам стремится наш великий народ, а к мировой ядерной державе, без России и Латвии, единому человечьему общежитию, где не будет белых и черных, а будут все одинаково смугленькие. Ядерные отходы от производства ракет и атомных электростанций — вот родительские погосты нашего народа. Миллион ракет, могущих уничтожить мир, 175 раз. Вот его национальная гордость. Так пусть гордится. Дадим ему ракеты вместо хлеба, жилья, товаров, больниц, книг и загранпаспортов. Вернем в Восточную Европу, Аляску, Финляндию, Карс, Ардаган и Афганистан. Тайная страсть нашего смугленького, без России и Латвии, не подняться до чужого уровня, а опустить остальной мир до себя мордой в парашу, как смазливенького мальчишку в тюремной камере. Наш великий народ — враг частной собственности. Так избавим его от этой мерзости. Все заберем себе. Земля, недра, леса, поля, реки и небеса — «Заводы и колхозы, музеи и картинные галереи — все, все, все должно принадлежать райкомам, горкомам и обкомам, а можно мэриям, префектурам, городским управам, плевать, как мы себя назовем. Ну а нефть, хлопок, золото, алмазы — все, что можно продать за доллары, должно принадлежать ЦК и Политбюро». Мэром, президентом, членом Государственной Думы, да хоть посадникам, князьям, боярам, великим каганам. Народу ненавистна религия, взывающая к милосердию. Так пустим народ по храмам, церквам, квартирам этих обзаведшихся видеокамерами и компьютерами гомосексуалистов-священников. У нас должно быть стопроцентное атеистическое государство. Народ не может существовать вне исторической перспективы сказки о светлом будущем. Это как пучок сена перед мордой голодного злобного ишака, до которого он никогда не доберется, скорее сдохнет. А потому отец перевел дух, набрал воздуха, заорал, как будто ему прижгли раскаленные кочергой пятки. «Да здравствует мировая революция! Да здравствует всемирный коммунизм! Партия или что там вместо нее торжественно провозглашает нынешнее поколение всех людей на планете будет жить при коммунизме! Партия и наша всемирная интернациональная Родина едины!» «Слава великому Кагану, всемирному генеральному секретарю ЦК КПСС или чего там вместо КПСС!» Покачиваясь, сошел с трибуны. Хотел было спуститься со сцены, но зал колыхнулся навстречу, отца подхватили на руки, понесли. Только проплывающие в воздухе нечищенные ботинки и увидел Леон. Опустили в фойе. Откуда-то появились цветы. Отец оказался в цветах, как знаменитый оперный певец. Писатель-сатирик или покойник. Леон с трудом пробился к нему, окруженному возбужденным партийно-костюмным народом. Триумф, казалось, был полным. Отец эльфом, куда подевалась усталость, летел к лестнице, раздаривая райкомовским женщинам цветы. Однако Леона не оставляла ощущения, что радостный подъем, деятельное оживление, заряженность на немедленные действия — все это неестественно, неискренне, неконструктивно, и бессмысленно, как сухой лед, извлеченный из ледника. И как сухой же лед, свистящий, испаряющийся прямо на глазах, недолговечно. Как будто умирающий поднялся со смертного адра и двинулся куда-то, печатая шаг. Так было не из-за отца или райкомовских людей, а по какой-то иной причине, над которой они не властны и пред которой бессильны. Что бы ни делали. По лестнице отец и Леон спускались в полном одиночестве. Поздравляю, сказал Леон, когда сели в машину. Лекция прошла успешно. И зачем-то добавил, почти как на горная проповедь у Христа в том смысле, что толку не будет никакого. Отец недоверчиво повернул ключ зажигания. Мотор завелся с первой попытки. Было около десяти часов вечера. В воздухе держалась светлая ясность. Две инверсионные самолетные полосы перечеркивали небо крест-накрест, заклеивали его как окно в прифронтовом городе, а, может, то были лямки рюкзака, в котором Господь Бог, подобно мешочнику, носил Нелидова по кругу, не зная, что с ним делать. По-прежнему безлюдным оставалось Нелидова. Между партийным райкомом-горкомом и остальным Нелидовым как бы простерлась светлая воздушная пропасть. Единственную живую группу удалось разглядеть на боковой травяной улочке, цепочку солидных гусей, а позади определенно беспартийного махорочно-морщинистого деда в мешках-штанах с двустволкой за ватным плечом. Гостиница, куда их определили, была пока еще партийной, то есть в ухоженном, укромном посреди хвойного парка месте, с холлом в коврах и чистыми коридорами, но уже с наложенной рыночной лапой. Из запаленного БМВ извлекал богатые кожаные чемоданы проезжий немец. По лестнице спускался, насвистывая похабного вида Золотозубый в перстнях то ли цыган, то ли грузин, явно бывший здесь как рыба в воде, хотя такое сравнение в высшей степени оскорбительно для рыбы. Нелидовская проститутка в черных сетчатых чулках в упор рассматривала не то чтобы смущающегося, а как что-то бы прикидывающего в уме немца». Рыночной, еще какой, оказалась и цена за номер. Вот только съестное никак не уживалось в регулируемом рынке, как будто невидимый регулировщик направлял съестное обочь рынка. «Нет теперь у нас буфета», — зевнула отцу в лицо администраторша. «Был, да закрыли, жрать нечего». Через парк-ресторан-двина, до часу ночи-оркестр. «А выпить?» — зачем-то спросил отец. «Камю!» — цинично ухмыльнулась администраторша. «Смирновская, баночное пиво». Номер оказался удобным и просторным, что было совершенно невероятно для советской, неважно, рублевой или валютной гостиницы, Исправно, без подтекающей воды, действовала сантехника. Рядом с окном стоял крепкий письменный стол. Имелся и низенький, так называемый журнальный, рябая столешница, которого хранила главным образом следы стаканов и бутылок, но никак не журналов. И не было надобности зажигать свет в номере, так как Господь Бог еще бродил с Нелидовым в рюкзаке по кругу, а в присутствии Господа всегда светло. Едва они разложили на псевдожурнальном столике бутерброды с ветчиной, разрезанные и посоленные огурцы, конечно же, подавившиеся помидоры, сваренные вкрутую яйца, оплывшие, вспотевшие в телени равнобедренные треугольники сыра. Едва ли он налил себе в стакан какого-то тягучего, с трудом покидающего бутылку сока, а отец, энергично потерев руки, как бы мгновенно и безводно их ополоснув, плеснул в свой стакан прозрачнейшей посольской, в дверь постучали. Замычав, отец отставил стакан, крикнул «Да, войдите!» Что можно было бы перевести с русского на русский, как «Нет, не входите!» Но русские люди — небольшие мастера переводить с русского на русский, тем более через дверь, тем более такое слово, как «Нет». В номер вошел широкоплечий подполковник, с красными петлицами мотострелка, тот самый, громче остальных, аплодировавший отцу. Он и в зале показался Леону молодым, а вблизи предстал совершенным мальчишкой, не старше школьного русского физкультурника. «Не слишком ли разбрасываются офицерскими званиями в нашей армии?» — подумал Леон. «Извините, что отнимаю у вас время». — посмотрел на накрытый журнальный столик подполковник. — Собственно, я хотел переговорить с вами в райкоме. — Присаживайся, пехота, — кивнул отец на пуфик. — Как ты думаешь, где здесь может быть еще один стакан? — У меня вопрос, — не стал чиниться подполковник. — Только один. Улыбнулся, заметив, что отец помрачнел и насторожился. У него была открытая располагающая улыбка, а сам он с правильными чертами лица, голубоглазый, русоволосый, с ямочкой на крепком подбородке, вселял уверенность и спокойствие, как новенький исправный пистолет или автомат. То, что в России водились подобные подполковники, свидетельствовало, что не все в России безнадежно. «Есть стакан». Подполковник открыл портфель, достал самодельную, похожую на артиллерийский снаряд, флягу из нержавейки, отвинтил, как в термосе, вверх. «Какой офицер без стакана?» «За знакомство!» Отец налил подполковнику посольской. «Валериан!» — поднялся подполковник. «Можно без отчества?» «Будь здоров, Валериан!» «Будь здоров, Иван!» Чокнулись, выпили. Выпив, подполковник посинел глазами, прояснился. Хотя и до этого был синий глаз и ясен. Леон подумал, что вопрос, приведший его к отцу, не терпит промедления, как не терпит промедление перевооружения армии новейшим стрелковым оружием. «Ваня», — сказал подполковник, — «у меня очень мало времени». «Через двадцать минут», — посмотрел на часы, — «заступаю на дежурство». «Ты закуси, Валериан», — посоветовал отец. «Сначала я задам вопрос, Ваня», — ответил подполковник, — «потом мы еще по одной выпьем, и я поеду». «Хорошо», — согласился отец, — «задавай свой вопрос, а я пока сделаю тебе бутерброд». То, что ты говорил, Ваня, безусловно, правильно. Ты говорил, как я бы сам говорил, если умел, но я не умею. Кое с чем, конечно, я бы мог поспорить, но не в этом дело. По существу, Ваня, ты абсолютно уверен, что только так можно и только так нужно. Возникла пауза во время которой погибли все земные звуки, растертая же инверсионными полосами-лямками небо-рюкзак привалилась к окну, как будто ходящий кругами Господь-Бог вознамерился подслушать разговор ученого-марксиста и подполковника-мотострелка. «Нет», — нарушил паузу отец, — «я в этом не уверен, Валериан» скажу тебе как брату, я абсолютно уверен, что можно и нужно, что только в этом спасение, но я отдаю на волю тех, кто возьмется спасать, что именно можно и как именно нужно. Я всего лишь слабый духом теоретик Валериан». Голос отца звучал тихо и твердо. Леон никак не мог определить, Свобода проницаем или нет его голос? Неужели существует что-то более, вернее, не менее значимое, нежели Свобода, удивился ли он? Если да, то именно об этом сейчас говорили отец и Валериан. Но ты бы мог допустить, Иван. Подполковник смотрел в упор на отца, и глаза его были в один свет с вечерним небом. Что можно и нужно не то, о чем ты говорил в зале, а нечто совершенно противоположное. Вероятно, он имеет в виду право русского народа, подумал ли он, жить, как он хочет. Свобода — Итог общественного развития, плод просвещенного разума, но право жить народа, как он считает, нужным, выше? Дух Божий, вдруг догадался ли он, ему потребны бескрайние российские пространства, чтобы нестесненно носиться. Ему не нужны здесь ни густая, как в Китае, муравиная жизнь, Ни не неуемная, как в Америке, свобода. Потому-то Господь и выбрал для России третье, милое его сердцу, состояние тихого, а временами буйного помешательства. Не жизнь и не свобода. То есть, если жизнь без радости, если свобода голодная, звероватая, чреватая. Выходит, подумал Леон. Отец и Валериан хотят скорректировать дух Божий, как будто дух Божий — артиллерийская стрельба по русскому народу. Собственно, почему бы и нет? Кому на Руси корректировать дух Божий, как неученому марксисту и офицеру-мотострелку? Я говорил, внимательно посмотрел на Валериана, отец, о рыбаке, Не в добрый час, выходящим на рыбалку, а не оснасти, которую он берет с собой. Я благословлял действие Валериан, а не сомнения. Слова же, помрачнел, щедро плеснул в свой стеклянный и Валерианов-нержавеющий стаканы в водке. Слова же, Валериан, всегда отыщутся и для оправдания, и для осуждения. Только вот... Что только вот? — уточнил Валериан. Да не раз уж бывало в российской истории, — вздохнул отец, и каждый раз в пору было петь «Все не так, ребята». Если срывалось, еще туда-сюда, но если получалось, оказывалось неизмеримо хуже, чем было до. Это я говорю тебе, Валериан, как ученый. «Ваня», — сказал подполковник, — «это ответ на второй вопрос, а я его не задавал». Некоторое время самозванные корректировщики Духа Божьего сидели молча. Тема была исчерпана, причем как-то безнадежно и не ко взаимному удовольствию. К тому же неумолимо подступало время валерианова дежурства. Чуть не забыл. Валериан опустил руку в портфель, достал литую, черную, разделенную на два рога, трубу. Тебе на память, Иван. «Мне?» — недоуменно принял трубу отец. Неурочный светлый ночной луч скользнул по комнате. Труба поймала его рогами и сечениями, моргнула красным. «Танковый прицел», — объяснил Валериан. «На рыбалке, охоте — полезная штука. И вообще, ночного инфракрасного видения. Вот эту кнопку нажмешь и смотри. А как на звезды, интересно!» У Леона забилось сердце. Ради такой вещи стоило жить. Знал бы он, что у него будет танковый прицел, ни за что бы не стал стреляться». — Валериан, — растерялся отец. — Право не знаю. Наверное, это дорогая штука. — Дорогая, — подтвердил Валериан. — Но в Нелидове завод. Прицел идет здесь за литр самогона. — Подожди, Валериан! — отец сунулся к водочному рюкзаку. — Не суетись, Ваня! — Валериан поднял нержавеющий стакан. — Лучше выпьем за правду! — Отец, как репку из грядки, выдернул из рюкзака бутылку пшеничной. Другой рукой из сумки книжку КПСС, руководящая и направляющая сила перестройки, последнюю свою, ударно изданную несколько лет назад, книжку. После нее издание книг у отца застопорилось. «Да, да, за правду!» Теперь он судорожно искал ручку, чтобы сделать надпись. Она, конечно же, там, в электронном танковом прицеле ночного видения, наша русская правда. Где ей еще быть? Вот только видят ее немногие. Черт, где же ручка? Скоро увидят все».